Дальше. Все остальные дни. Сердце Фенифатьева слепается в груди капустными листьями, скрипит. В груди Волгла непродышливо. Надо бы выпрямиться, распуститься телом, дать сердцу простор, но он боится потревожить притупившуюся боль. Упустить тепло из-под одеяла и шинеленки, которое надышал. Сердце, завязываясь в вилок, складывает, прижимает лист к листу, замирая в сиротливом отдалении, в знобном уюте. Но какая-то струна звенит, дребезжит, расстроена в голове или в груди, не поймешь. Сержанта смывает с земли, несет по воздусям под гору к железнодорожной линии. Он железную дорогу увидел первый раз, когда ездил по бесплатной путевке на курорт. Он ее робел. Если она ему снилась, считал не к добру. А тут, что не сон, то опять про железную дорогу. Видится толпа на железнодорожной линии. Он знает, нянька-бабушка захворала, а лифтина пошла на ферму. Марюшку отпустили в детсад одну, а садик-то за рекою в Перхурьеве. Но вместо реки Ковжи, взявшей маленького Феденьку, образовалась железнодорожная линия, когда и проложить успели. Фенифатьев раздвигает закутанную в шале, в платки, безликую и безгласную толпу и видит Марьюшку, перерезанную пополам. Живы только глаза, все больше расширяясь, затопляя голубым светом землю, глядят на него с укором и с мольбою глаза Марьюшки или Левтина Андреевны, как глядели на него дети, когда болели, как глядела Левтина Андреевна, когда он уходил на позиции. Мне же больно, тятя, что ж ты не поможешь мне, доченька, Марюшка, Марюшка! стонет Финифатьев, стараясь выловить, поднять с рельсов тятю. Под руками пустота и куда-то прозрачно, бестелесно истекают Марьюшкины. А ли Андреевны глаза? После такого оторопного сна Фенефатьев страшился заснуть, Принуждал себя думать о чем-нибудь хорошем. Самым же хорошим было родное Белозерье. Деревня Кобылина, колхоз завета Ильича, Ныне Клары Цеткиной, Не к ночи будь она помянута, Ждет его в далекой северной стране, Как и всех русских мужиков ждут жены. Дорогая! Богом ему данная супружница алевтина Андреевна. И наградит же Господь человека именем, назначению его и качеству соответствующим. Это сколько же он, будучи парнем, творил из имени Зазнобы своей складных слов «Аля», «Аленька», «Алёночка», Олевтинушка, «Тина»? И не упомнить, пожалуй, всех-то ласковых имен. И одно ведь бощей другого. Каждая к языку медом льнет, Сладкой каплей к нему прилипает, Разливается теплом понутру. Будучи паркторгом колхоза, Не сам, конечно, по настоянию сверху, Презрев грубое, конечно, Но родное название деревни Кобылина, Навязал он населению родного села Имя Клары Цеткиной. Население, конечно, безропотно одобрило Революционное название, Но на письмах и на коробках посылок Кобылинцы упрямо писали Клара Целкина! Эх, каков народ-то вологодский! Дунет валенок и озираться вокруг, доискиваясь, кто это подвез. Щука шла из нового города. Она хвост волокла из Белого озера. Как на щуке чешуйка серебряная, что серебряная позолоченная, а голова щуки унизанная. К богачеству это припева велась да присказывалась. Еще бы, еще бы чего из древности-то в голове воскресить. Ласточка-косаточка, Не вей ты гнездо в высоком терему, Ведь не жить тебе здесь, и не лётывайте. Эту девки пели об замужестве, когда мечтали и знывали. Дальше-то, дальше-то вот как же. Уж я золото, золото хороню-хороню, Уж я серебро хороню-хороню, Я у бабушки в терему-в терему Гадай, гадай, девица, отгадай, красавица, В какой руке бы лица, змеиная крылица? А я рада бы гадала, и я рада бы отгадала, Через поле идучи, русу-косу плетучи, Шелком прививающий, златом присыпаючи. Утешение самолучшее страждущему, Кровь за отечество пролившему, Слово Родины милой. Царица небесная, отринь, Отгони во тьму беспамятности Нечестивый смысл И вид жизни моей прошлой. Очисти душу от ссоры и плевел видением стороны родной. Согрей теплом слова родного. Горючей, сладкою слезой Омоюсь я перед кончиной. Не учуял бы я, нет, глубинно, Чисто и больно свет жизни, Войны и бедствий не познав. Разве б возлюбил я так ближних своих, страну родную, небо, землю, белый свет, весну красну, лето зеленое, осень золотую, не изведав разлуки, не приняв страдания? Господи! Мать Пресвятая Богородица, намучай человека, намучай, постращай адом! Но дай ему способ сызного вернуться на землю. Вот тогда он станет дорожить жизнью и землёю и небом им дарованными. Господи, Мать Пресвятая Богородица, пусть в горячем бреду, пусть в беспамятстве, пособи мне прислониться к теплу родительского очага. Пал, пал перстень в околину-малину, в чёрную смородину, в зелёный виноградник. Очутился перстень до у дворянина, до у молодого, да на правой ручке, на левом мизинце. Девушка гадала, да не отгадала, наше золото порохом пропахло, да и мохом заросло. Да и порохом пропахло, да и мохом заросло, — прошептал Финифатьев. И такая пронзительная, горькая жалость к себе охватила его, что, обращая взор в пространство, он спросил, — Алевтина Андреевна, детки мои, Ваня, Сережа, Машенька, Граня, Веня, Марьюшка, Феденька, неприютная душа. Вот лежу я в земле, пожалуй, что обреченный, но вас слышу, чую вас всех рядом и люблю. Ох, как люблю!» Растерзанной жалостью, боясь спугнуть видение внутренним беззвучным плачем, И Нефатьев затаился в себе, напрягаясь изо всех сил, выуживал из памяти еще и еще что-нибудь светлое, хорошо бы веселое, чтоб только приглохла боль до креста, уже раскатившиеся, Но главное отогнать бы гибельное предчувствие и липкий этот капустный озноб. Вспомнилась ему юная пора, двадцатые годы, потому что после, как и всякому гражданину страны советов. Сделалась недосуг наполнять жизнь достойным смыслом. Закрутила, завертела его, как весь народ. Организация колхоза, свары, распри насчет того, кто должен рыбу ловить, кто ее кушать, строительство дома, отделение старшего сына, еще постройка дома. Гибель сына Феди, школьника, шел он из заречной Перхурьевской школы домой, ковжу уже прососала. Ледоход налаживался, налаживался. Тут вот и начался. Даже не нашли мальца. Не похоронили. Льдом его растерло, чего и вина перед ним всегдашняя. Тесть раскулачили. Самого Павла Финефатьева чуть было лишенцем не сделали. Ладно смекнул в колхоз записаться, да поскорее в партию вступить. Партийные товарищи тут же его на все пуговицы застегнули, да ребнем ремнём запоясали, в доносчики завербовали. Паркторгом колхоза назначили. светлое это будущее он не особенно верил. Сомневался в нем, но ради семьи, ради жизни живой дюжил, унижение переносил, приспосабливался. Война, которую все время сулили, перекатным грохотом по российской земле прокатилась. До 43 -го года хитрил, даже и подлечил, должностью парторга заслоняясь. Он подмели по деревням остатки сладкие. Некому фронт держать. Над ковжей рекой, в крестовом дому с мезонинчиком, деревянным кружевом обрамленным осталось бедовать с ребятишками Алевтина Андреевна. Допреж он исхитрялся, одну ее никогда не кидать. Жалел потому что, и она его жалела. Любовь промеж них была ранешняя, негромкая, зато крепкая. Алевтина Андреевна происходила из села Перхурьева, что лепилась по другую сторону ковжи. На подмытом бережку, поросшим мелкорослым пихтачом, косматым можжевельником, во тьме похожим на притаившиеся человеческие фигуры, голое, безлесое, зато на виду село, и на солнце всегда, с церковью, со школой посередки. В 24 году в Перхурьево начал работать ликбес. Молодые девки и парни полетели на вечерошний огонек, что метляки на лампу потому как ни в Перхурьево, ни в Кабылина клуба не велось. Игрища собирались в откупленных избах. А тут на к тебе. Без хлопот, забот, бесплатное место сбора образовалось, да еще и грамоте учили там же. Учительша, молодая совсем. К ней быстро приладился сельсоветский секретарь в военном галифе с блистающими во глубине рта железными зубами. Подучивший ковженцев счету и мало-мало корябать на бумаге, строчить полюбовные записки. Учительша та полностью переключилась на просветительно-массовую работу. Сделалась как бы уже и не учителем, а затейником на селе. Ставила постановки про буржуев и попов, организовывала шествия против религии, праздничные демонстрации, танцы, разучивание песен про мировую революцию. В скорости появился у нее горластый молец — Революционный энтузиазм в свой учительница полностью обратила на дитя, так как секретарь сельсовета в Галифе по весне уплыл вниз по Ковже, решать в центре вопросы большой важности. Решение вопросов затянулось. В Перхурьево военный кавалер не вернулся. Однако дело, начатое учительшей, пропасть уже не могло, потому как всколыхнулись молодые массы. Да и дела в те годы в деревнях шли более-менее подходящие. Так что ребятам в самый раз было гулять и веселиться. Фенифатьев Павел еще в легбезе начал пристраиваться к элифтине Суслова из Перхурьева. Тогда еще просто тинки. Сходу успеха не имел, но цели свои не кинул, внимания своего не ослабил, но других девок его не рассеивал. Уж больно хороша была тинка-то. И слепо же парни в Перхурьевоселе селе не умели разглядеть, да че же она хороша. Телом пышное, но не рыхлое, вся как бы молоком парным мытая, со спокойными голубыми глазами умудренно глядящими на мир этот революционно всколыхнувшийся. Никак бы не одолеть ту крепость Пашки Финифатьеву, если б не грамота, так кстати ему сгодившейся. По дому ходила книжка без корок, завезенная в на когда-то еще предеде Финифатиева. Веселый афеней, таскавшим кованный сундучок на гнутых санках. Капиталы от выручки в кошеле на груди. Однажды развернул ту книгу Павел, и оторваться от нее не смог. Хотя он и считал себя в ту пору полностью от веры отринутым, активным атеистом значился, в комсомол записался. Порешил все же про себя. Сам Господь Бог перстами своими трепетными вложил ему в руки такую дивную книжку. На первой странице книжки крупно с завитушками было написано «Поучительные и полезные наставления по политесу приятным манерам, такожде содержащие поучение разного свойства. По написанию любезных посланий, умственно изящных выражений» по завлекательным играм, содержащим неназойливые намеки на таинство любовные, такожде загадки, ворожбу, невиданный обман в стихах нравоучительного свойства, такожде советы по отысканию счастья в супружеском лоне и многому иному, потребному для человека, жаждущего культурного усовершенствования и приятного обхождения в благородном обществе. Белым потоком хлынули послания в Перхурьево, Из-за реки Ковжи на имя Олевтины Сусловой. И какие послания! Летели сток прямо на восток, упадили у любезных ног. Дело шло так складно, с такими душевными выражениями и разными умственными изречениями насчет любви и счастья, которые были обозначены лишь намеками, но все равно угадывались, и таился в них призыв. Однако не настолько уж тонкий, чтобы не прочитывалось личное чувство и отношение к затронутому вопросу. Что тужить, мой друг, утро завтрашнее разрушит вашу печаль и уменьшит ваши страдания. Судьба того никогда не оставляет, кто твёрд и решителен в предприятиях своих. Натура ваша сотворена доброй и мягкосердечной, но только сдержанность вашей, холодность могут сослужить вам к несчастью и одиночеству. И так далее, и тому подобное. В конце любезного письма непременно уж загадки. Да такие мудрёные, что никак не отгадаешь. Я молча говорю издалека с тобою, Не слышу, не смотрю, Но то, что видели и слышали, открою. Сорву космату голову, Выну сердце, дам пить, Будет уметь языком не всяк говорить. Штучка-одноручка, носочек стальной, А хвост льняной. На ямке-ямке стоям с ямкой. Маленько, кругленько, В середине беленько и горько, И сладко, и маслянисто. И протомив день, Порой три дня любезную даму сердца, Сломленный мольбами, Слал он за реку письменные отгадки. Письмо, перо, игла, наперсток, орех. Лишь побоевав достаточно, И достигнув чина сержанта, Фенифатьев узнал название всему этому тактика. А в молодости он, однако, мало что понимал в тактике и сделал перебор в культурном напоре. Любезная дама сердца и сил выходила, напрягаясь, чтобы также складно и изысканно отвечать на послание любезного друга сердца из села Кобылина, потому как имя пламенной революционерки Клары Цеткиной значилось на вывеске сельсовета протоколах собраний, на лозунгах и в разных отчетах. в остальном приживалась туго, да и не приживется, пожалуй, что. «Отдала колечко со правой руки, полюбила парнечка из-за реки», — лепетала Тина, — и доходила совсем уж до явного откровения. «Я сидела на лужку, писала тайности дружку. Я писала тайности про любовные крайности». Ну что это за изречение по сравнению с теми, которые обрушились на нее из-за ковжи реки? Живи, лови минуты счастья, не унывай в седой тоске. Пройдут невзгоды и несчастья, ты улыбнешься солнцем мне. По этой... Только по этой причине стала казаться себе Тина отсталой. Не раз плакала она сама об себе и об горькой своей участи, Тем более, что Кабылинский кавалер из того же печатного наставления выучил всякие забавы и фокусы. Как принести воды в дырявом ведре, как протолкнуть голову через кольцо, как снять с себя рубашку, не скидывая сюртука. Кроме того, он помнил святочные гадания, песни и полностью уж заменял на игрищах учительшу затейницу уехавшую учиться в город на киномеханика. Словом, кончилось все тем,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 ибо в них яд сокрыт. Фенифатьев неделю при тусклой лампе переписывал наставление в тетрадь и подкинул труд в дом Сусловых. Снова пошла между Кобылиной и Перхурьева такая переписка, что, захваченная ее бурным порывом и загадочной небывалой страстью сочинительства, Тина отворотилась от перхурьевских ухажеров, от Веньки Бельмастова и всяких иных воздыхателей. Вознегодовав, Перхурьевские парни с двумя гармошками во главе с Венькой Бельмастым прошлись по кобылино, громко выкрикивая, как кобылинские девицы из-за из, из кострицы ходят задом наперед, никто замуж не берет. Особенно дерзко вели себя перхурьевские парни под окнами активиста комсомольца Пашки Финифатьева. Мы, ребята-ежики, у нас в кармане ножики, по две гирьки на весу, леварь на поясу.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 «Счастье — кипяток, разом обожешься, Хитро сощурившись бывало, начнет Алевтина Андреевна заманивать Паула в горницу. А он ей тут же. «Искусный плаватель и на море не утонет!» Украдкой совсем уж тихо с сваренным голосом голубица ясная. «Грех сладок, а человек падок!» «Само собой, от игры такой пошли детки!» И вот уж старшие сыновья, той вечной радостной игрой увлечены, пошли и поехали гулять. Хотя и не было у них ранних полезных наставлений, они все равно привели в дом молодух. Тетрадку, когда-то ей в его посланную, Алефтина Андреевна сохранила. Вынет из сундука, шевеля губами прочтёт. Счастье не голубь, кого полюбит. Уронит слезу на желтые листки, жалея о так быстро пролетевшей молодости, да и успокоиться, норовя трудом своим изладить лучшую жизнь другим людям, детям своим. Еще какой-то миг Венифатьев удерживает видение, супружницу свою драгоценную, с годами сделавшуюся дородней, но все голубицей ласковой глядящую. Он чувствует взгляд жалостливый, призывный, Но то, что когда-то в наставлении означалось загадкую, что сильней всего на свете, вдавливает его в земляную щель. На смену приятным воспоминаниям наплывают темные, жуткие видения. Подступает явь, которая страшнее снов. Видится ему зыбучее болото. По болоту тому, не увязая, хватаясь за горелые сосенки, бредет в белом халате медсестра обликом точь-в-точь -точь Элька Зыкова что сулилось за ним приплыть, да что-то никак не плывет. На ходу она стряхивает градусник, навалившись на грудь сержанта, раздвигает зубы, расщеперивает рот, сует под язык градусник. Нет, исправилась. Градусник перенесла куда надо, под мышку. В рот-то закатился комочек земли, может галька. От чего же градусник-то шевелится? Холодно от градусника. Это с первоначала всегда так. Пока не согреется градусник от тела, но чтоб шевелился. Да ведь это змея. Болотная гадюка подмышку то заползла. Жуёт градусник кривыми зубами. Треск стекла, слышно. «А-а-а!» — вскинулся Финифатьев. И что-то отпрыгнуло от него. Мягко выпало из норки. «Божечки! Крыса!» Зашевелились реденькие волосы на голове сержанта. «Фашисты выжигают и рвут вдали древний город». Вся нечисть из него ринулась в бега. Ей нечисти тоже жрать что-то надо. Едят мертвых, у беспамятных носы и уши отгрызают. В штабной нише под козырьком сменились связисты. Отдежуривший связист уполз на обогретое место, на растертый бурьян, из-под праха которого обнажилась кореньями надолго уже остывшая земля. Выступивши на дежурство, связист навесил на башку две телефонные трубки пытался оживить печку, перенесенную из блиндажа. Убить эту сваренную из броневого железа печку не могли даже доблестные миномётчики oberleutnant Болова. Собрал с полу все, что может гореть, выдернув горсть ломаной полыни, долго бил кресалом, рассыпая искры во тьме, раздувая трут или старый бинт, свернутый трубочкой с ваткой в середине. Наконец, добыл огня, поджёг бурьянок в печке, Изораженно стоя на коленях, неотрывно смотрел на огонек, вроде бы пытаясь постигнуть тайну его, или просто порадоваться огоньку с горьким полынным дымком, отдающему пусть и слабенькое, но не предвещающее смерти тепло. Из тьмы, зачуяв запах дыма, выступил постовой, вывернул карманы, кисет, выбирая из пыльных уголков золотинки табака. Попросил связиста тоже сделать. Да, не курящий я, отозвался Шостаков. Но на всякий случай все же вывернул карманы штанов. На нем, кроме нижнего белья, все было с чужого, мертвого тела. Так может, прежний хозяин надежи был курящим человеком? Нет, ничего нету, тихо уронил он, и печка прогорела. Подумал, может, от разбитого блиндажа немецких минометчиков остались щепки какие? Головешки ли? попросил часового сходить туда. Ладно, согласился постовой, намявший в горсть полыни, он смешал ее с табачной пылью, прикурил, захлебнулся едучей горечью дыма. Сердито бросил цигарку и какое-то время стоял перед печуркой на коленях. Лёшка хотел сделать поверку, но вспомнил, что сделал ее уже, вступив на дежурство, придумывал занятие, которое помогло бы отогнать сон. У опытного связиста существуют десятки дел и уловок, чтобы занять себя именно дежурстве, которое за делами проходит быстрее, но главное не дает уснуть. В свете дня писать письмо, починять штаны и рубахи, ковыряться в запасном телефонном аппарате, изолировать провод, укреплять заземлитель. Кто читающий запасы старыми газетами прихватил где-нибудь книгу, тот убивает время за чтение. Но коли ты выспавшийся, сытый, Вспоминается кое-что из прошлой жизни, Такой, что манит заняться Дунькой Кулаковой. Грешко этому шибко подвержены связисты. На Брянском фронте, помнит Лёшка, дадыр зачитали оставшуюся с зимы в окопах Историю ВКПБ. Да чего же нудная и противная книга? Но читать-то нечего. Вот и мозолили ее. С бумагой плохо сделалось. Начали ее курить. И тут не лады. Напечатана на дорогой толстой бумаге. На цигарках при затяжке она воспламенялась, обжигала брови и глаза. Пользуясь ситуацией, солдаты громко кляли книгу, самоё ВКПБ, и никто из чинодралов придраться не мог. Брань совершенно обоснована. Много занятий у опытного связиста. Главный из них — трёп. За этот грех шишек насобирает связист полную голову. Уснет или затакуется на телефоне дежурный, прозевает командира, тот ему немедленно завезет телефонной трубкой по башке. У новых телефонных аппаратов трубки ибонитовые, легкие, От них, если стукнут по башке, один только звон, шишек же нету. Кроме того, что трубки ибонитовые хрупкие, если отец-командир переусердствует, трубка растрескается когда и вовсе рассыплется. Связисты соберут трубку, изоляционные ленты обмотают, проволочками разными скрипят, но качество техники уже нарушено. Мембрана в трубке катается при разговоре, что-то дребезжит и замыкает. «Завьётся, товарищ командир! Что со связью?» «Сами же об мою голову трубку разбили. Сами вот теперь работайте, как хотите». У старого заслуженного... Поди-ка еще с царских времен телефонного аппарата ящик тяжелый трубка с деревянной ручкой зимой пальцы от нее меньше мёрзнут все остальное из нержавейки или из меди отлито трубка почитай килограмм весом завезут ею в горячах долго в башке звенит и чешется ущуся у того не задержится чуть чего и долбанет делает он это психовато но никто на него не обижается Майор Зарубин никогда никого пальцем не трогал. Чтоб трубкой бить, у него и моды такой не было. Сделает замечание, либо посмотрит так, что уж лучше вы грохнул трубкой по башке, пускай от старого аппарата. Панайодов человек очень даже культурный, но крови не наших, его уж лучше и не доводить до психа. Он не только долбанет трубкой, но в гневе и из блиндажа вышибет. При таком вот действенном воспитании фронтовые телефонисты с одного раза многое чего запоминают и с одного же раза различают голоса командиров, не переспрашивают, не тянут волынку с передачами команд. Плохая, хорошая или слышимость, работают четко, соответствуют своему назначению. Иначе вылетишь из-под крыши, и язык набок будешь носить спалений, проматеренный, проклятый насквозь, и поджопников насобираешь полный глифе. Линейному-то связисту не то что починиться. На ходу, на скаку, как собаке, жрать приходится. Одно преимущество у линейных связистов. Ранят и убивают их часто. Так что и на майце иной братан не успеет. Ляжет на линии. Тут его в случайной канавке или воронке и зароют. Нет уж ни книг, ни газет, ни еды. Время катит за полночь. Треп на линиях прекратился. Да и строго-настрого запрещено телефонистам на плацдарме трепаться. Враг во тьме шустрит. К ниткам связи подключается. Планы наши выведывает. Тайную щусевскую линию ищет. Чего только в голову телефониста не лезет ночью. Прям помойка, не голова. Напичкана в ней черти что. Ползут, шевелятся под трубками в башке неторопливые думы. Замедлят ход. Возьмутся лезть одна на другую, значит, дрема подкатывает. Мешаться начала явь со сном. И надо отгонять дрему единственным, тоже давним и привычным способом. Лёшка шарит под бельем, лезет под мышки в матню вылавливает тварей. В этом деле опытный телефонист тоже натарелый охотник. Он за одной тварью гоняться не станет. Он их в волосьях пучком выбирает, как какой-нибудь узбек рис в плове, и острыми ногтями башки вертучие зажимает. Упираются плененные зверюги лапами в брюх и пальцев. задами вертят. Если бы кричать умели, так всех бы на плацдарме разбудили. Но никакой пощады им нет, этим постоянным врагам социализма. Щепотью их связист вынимает и отпускает на волю. Ненадолго. Уронит вниз к ногам и обувью их заживо стопчет, похоронит. Не кусайся, не ешь своих, жри фрица, пока он еще живой. Лёшка ещё и уловку придумал. Начнёт дрёма его долить. Он зверьё с волосьями прихватывает и как бы нечаянно рвёт растительность с корнем. Сразу сон в сторону отскакивает. Сидит солдат-телефонист во тьме. Носом пошмыгивает, возится. Охотничает добычливо. На голове у него телефонные трубки на подвязках, словно огромные негритянские серьги болтаются. По ним ровно с того света. Писк, свист, шорохи, завывание, Звоны тихие и тайные. Работает. Сторожит войну тревожный, хитрый ящичек. Пощелкивают капли в брезент, которым прикрыта ниша. Скрепят осокори над речкой. Внятно лепечет обсохшая иль Вояками выпитая, избитая черевинка. Ракеты реже и реже взлетают в небо. Полет их делается как бы продолжительней. Содным мерцанием, желтым зевком унимается ракета, корчась на земле. Реденько постреливают орудия с левого берега. Чиркая распласнут черное полотно ночи, светящиеся пули, и улетают в никуда. Кукурузники шарятся над плацдармом, что-то ищут, косо посикивая светлыми, быстро угасающими струйками. На земле душ вроде над землею все стоит и стоит купол грозного пожара. Ровно бы кто-то изо дня в день все сильнее раздувает большое горнило, и в огне его покорно истлевает город. По линии все идет и идет индукция от лежащего в воде провода она слышнее. Может, это шот Восконян, закопанный за речкой, с того света весть подает, плачет в небесах от одиночества ночь осенняя длина не скоро еще утро изредка нажимая на клапаны по возможности бодрее совсем он не дремлет даже не думал дремать телефонист говорит в невидимое пространство проверка есть проверка откликается ему пространство наудре сменили на посту того олуха курившего полынь но так и не раздобывшего топлива горько с подвывом зевая Лёха Булдаков замахал руками, присел раза два, чтобы разогнать остомелость из костей. Ботинки, насунутые на пол ступни, свалились, и он их долго нашаривал на земле с пальцами ног. Не везет Нелька обещанный прохоря. Не везет, видно, достать не может. Прозогнал вроде бы сон Булдаков, но внутренняя дрожь в нем не унималась. Тогда он решил отлить, полагая, что озноб из-за лишней сырости в теле.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 Сплошная война и работа лопатой. «Не спишь?» — спросил Булдаков Шорохова. «Тогда одну трубку сух сыми, будь на шухере, а я дед на берегу попроведаю». Булдаков поспел на берег вовремя. Венефатьев как раз с визгом вывалиться из норки. «Ты чё, дед, чё испугался?» — подхватил его Булдаков. «Крысы, у Лёха, миленький, крысы! Шарятся, грызут что то Покойник, фа. Ладно, дед, не паникуй. Не страшней фашиста крыса. Ты, можешь побить хочешь? Водиться-то, холодяночки-то, а я глону, пожалуй. Вовсе нутро завяло без пыши. Кто на посту-то? Нас эти тут крысы не съедят, да немец переколет. Отныне Фенифатьев больше всего боялся штыка. Булдаков пошел к ручью с котелком Фенифатьева. Приподнявшись на локоть со здорового бока, Пенефатьев хлебнул несколько глотков воды, пронзившей холодом пустое, но жаркое от раны нутро, крякнул, будто от крепкого самогона, передернулся зябко. «Мне дом опять снился, Алёха. Дом? Дом — это хорошо, дед. Болдаков был где-то далеко-далеко. Так и то посудить — Вон он лежит в норе под одеялом и шинелью, ему холодно, а другу сердешному, а Лёхе то не слуху этому, каково, уработался за день, ухряпался с пулеметом, но ни питания, ни табаку, не говоря уж про выпивку. Ушел с поста, завсегда готов ради друга пострадать. Под на наулке, голодом, ох, ухонюшки, жалко-то как человека. А чем поможешь? Сунул ему две бечевочки, Самых и свил выдергивая нитки из трофейного одеяла. Подвижи ботинки-то на ногах, подвижи, все меньше спадывать будут. Тебе на в бой. Булдаков принял бечевки саморучные, в карманах сунул, ничего не сказал. Звук у единого не уронил. Это Алёха-то, вечный балабол! О, Господи! Тихо уронил сержант и всхлипнул. Болдаков думал о еде, только о еде. Он хотел, но не мог стронуть мысли в другом направлении, дать им ход в другую от харчей сторону. Пытался представить родную покровку на зеленом сгорке. Там, на окраине поселка, на самом крутике, стоит часовенка, что игрушка. Стоит она на том месте, где был в давности казацкий пост. И гора, и часовенька зовутся караульными. Всякое городское отребье гадит ныне в часовенке, пренебрегая богом, никого не боясь, не почитая. На ее стенах пишут и рисуют срамоту. А часовенки хоть бы что, все бела, все независимо. Ветры вольные над ней в ней гуляют, гудят. Птицы, свободные над ней, вьются. Старый мал, если верующий, мимо идя, перекрестится, поклонится. Прости нас, матушка. Неподалеку от той часовенки, в парке имени Чернышевского, мало видать здешнего казацкого роду, на пыльной листве. До того однажды утолок Леха молодую туготелую сибирячку, что она уж в тепло запросилась, но не в состоянии была влезть на полок в бане, пришлось ее сердечную волоком туда таскивать. На полке теснотища, и он, не имеющий никакого опыта в любовных делах, До того устряпался в саже, что на завтра все дома узнали, где он был и что делал. Тятя сказал Еще баню спалишь, без. И кулачище сыну поднес, дескать, увлечение увлечениями, но про родительский суд не забывай. Накоротко возвращаясь из тюрьмы, Тятя завсегда наводил порядок в своем дому. Бил мать, гонял парней и соседей со стягом по склонам караульной горы. В житье тятя размашист, не скупердяй. Со стола валилось, особенно если не из тюрьмы, а из заработков. С золотых приисков возвращался родитель. Изобилие в дому, выпивки, жратвы, сладостей до отвала. Ах, нет, никуда от пищи мысля не уходит. И до чего же жрать хочется? Устав с собой бороться, Булдаков терзал себя воспоминаниями о том, Чего, где, сколько, с кем ел и сколько мог бы сейчас съесть. Хлеб уж не меньше ковриги. Картошек, да ежели с молоком, пожалуй, ведро ошарашил бы. Но коснись блинов или пельменей, тут никакая арифметика не выдержит. В это время из соседней с Финифатьевым ниши, в которой еще недавно сидел майор Зарубин, вытащился немец. Отвернулся от людей к реке, помочиться. Культура. Как это их продергивают-то. Русь культуришь, но ну хулишь? Не убегают вот немцы чего-то. Шли б к своим, там поели бы. Он бы на посту сделал вид, что не заметил, как они утекли. Пропадут же. Но Булдаков все ж пригрозил врагу на всякий случай. Не вздумай бежать! Не вздумай, цурюк, нах, запад! Стреляю сразу на свал из Сибири! Я. «Весь дуаус сибирен? Сибиряк-то выносливый зверь, он может жить без пищи, на морозе, в снегу». «Не знаешь, так не трепись», — пробурчал Булдаков. Ему почему-то подумалось, будто пленный сказал, что у них в Сибири кальты одни. То есть катухи мёрзлые на дорогах, ветер холодный свистит, и больше ничего нету. «У нас, если хочешь знать, хлеба урождаются, конь зайдет не видать». «Шишки кедровые завались, а рыбы, а зверя, а енисей!» Но пленный его уже не слышал. Он всматривался, вслушивался в ночь, из которой белой крупой высеивался сыпунец, тренькая по камням, шурша по осоке, по песку. Немец взглядом проводил вроде бы рядом вспыхнувшую ракету, подождал, пока погаснет, и едва слышно молвил "Готмитунс, дер крик из шлафан». Спит война. Бог над миром склонился. Перекрестился и послушно залез обратно в земляную нишу, где вместе с ним, сидя, спали два русских раненых бойца, плотно вжав в землю то и дело дергающегося, взмыкивающего Зигфрида, который простудился и метался в жару. Хер майор Хатунс Бетрюкт. Господин майор обманул нас. Нет Красного Креста, нет лагеря. Какой народ непонятный. Молится и убивает, размышляет Булдаков. Мы вот уж головорезы, так и не молимся. Семья Булдаковых дернула из таёжного села в город от коллективизации. И весь, считай, поселок Покровка состоит из Челдонов, из села сбежавших, быстренько пристроившихся к политическому курсу и переименовавших покровку в Слободу Весны. Дедушка с бабушкой сказала мать перед посевной, перед синокосом, перед страдой. Постукаются лбом в пол. Тятя же родимый, попавший в покровку в церкви не на иконы зыркал, а на бабьей сельницы. Крупный спец был Тятя по женской части. Матерился в Бога. Братаны-удальцы тем же путем следовали. Одно слово пролетарии. Да ведь и то посудить. Кормежка какая? Не. Я больше не могу. Я должен раздобыть-пожрать. Собери глушоный ребёшки, пожуй. Я пробовал, да без сола это не к душе. Время-то сколько, Алексей? Целое беремя. Зачем оно тебе, время-то? Но все же не без отрады взглянул Булдаков на светящийся циферблат наручных часов. Шорохов захапал в блиндаже минометчиков четыре штуки. Одни отдал ему. Фарсистые, дорогие часы. Двенадцать с прицепом. Прицеп четвертак. Ой, матушки мои, я думал уж скоро утро. Голодному ночь за год. Не, не я буду, если жрать не добуду. У бар бороды не бывает. У барусы. Булдаков решительно шагнул в темноту, захрустел камешник в речке под стоптанными, хлябающими на ногах ботинками. «Где добудешь-то?» Хотел степенить друга сержант. Тут те не Красноярский базар, тут те. Шаги стихли. И, коротко вздохнув, Инифатьев снова влез в глубь норы и снова начал отплывать от этого берега, погружаясь в зыбкую мякоть полусна. В самый уж глухой, в самый черный час, когда и звезды-то на небе ни одной не светилось, все свяло, все отгорело, все умолкло на земле и на небе. Лишь над далеким городом накаленно светился небосвод, руша камни и песок, в черевинку свалились Булдаков с Шороховым, волоча за лямки три немецких ранца. Добытчики возились в затоптанных и обрубленных кустах возле черевинки, сбрасывая напряжение, всхахатывали. «Ну, бля, помирать буду, не забуду, как его перекосило!» Булдакова распирал восторг. Тугой его шепот, переходя в восторженные всплески, шевелил свернувшиеся листья на ближних кустах. Фриц похезал, штаны на ходу натягивает. Сосна прям в меня уткнулся. Я хотел его спросить, ну как, паря, погода? Серкая? Да вспомнил, что не в родной покровке. Хрясь его прикладом. Но темно же, скользом угодило. Он завыл. О, Русишин, русищен. Должно быть, и дохезал в штаны все, что на завтра планировалось. Я бы его, суку, припорол, шо вообще больше никогда хезать ему не хотелось. Шорхов с Балдаковым гутарили и в то же время разбирали трофеи, чавкали чего-то, торопливо пожирая, пили из фляжки шнапс, передавая посудину друг дружке. Под козырек, накрытый матом, входило всего трое неупитанных людей — Панайотов, Корнелаев да с телефоном. Грея друг дружку спинами, вычислители командир теснились в глуби ячейки. Удальцы-молодцы затиснулись под козырёк, вдавили обитателей этого убежища в землю. Захмелев на голодное брюхо, Болдаков дивился превратностям жизни. «Вот, братва житуха, Подходила хоть помирай, и уже ничего!» И, братски делясь харчем, совал фляжку, наказывая делать поглотку, по-длинному. «Я, однако, не буду пить», — отказался Лёшка. «Голова с голодухи и без того кружится». — Где это вы? — Я, сучи, рот в мерзлоту, в вечную вбуривался, и там в мерзлоте вечный харч добывал, выпить добывал. Когда и бабу, который уже раз похвастался бродяга Шорохов. — А я, — подхватил хвастливо Булдаков, — как ты на море ходил? — На какой море, — заинтересовался Панайотов. — На сестре Ленина. — Проход это, пароход, — встрял в разговор Шорохов. А ты что подумал, капитан? Ну, бля, потеха. Постой, кореш, постой. Так вот, на море и в рейс отправимся. Дойдем до первой загрузки дровами. Сразу закупаем корову для ресторана. Рыбы по лодке, тайменя, стерлиди. Ну и для судовой кухни тоже. Едово, Пассажирах. Во. Эх, жизнь была. Гонорил выдрючивался, Хайло драл. Целки попадались? В кровожадную стойку вытянулся Шорохов. Всякие попадались. Ну, говорю ж, не цени, лолух царя небесного, роскошную такую жизнь. Роскошь — дровами пароход набивать, весь груз на горбу. Мерзлоту долбать краше? Мерзлоту долбаешь под охраной, никто тебя не украдет, все бесплатное кругом. Удовольствие сколько. Ну, лан, я к деду сбегаю. А я, пожалуй, схожу... Козла припарю, съедим. Ну-ка, Шестаков, уточни, где ключ-то, возле которого козел жирует? Я этого хапаря без карты сыщу. На немцев напоришься. Ну и что, храбрился Шорохов? Не боись, боевой мой друг. Советская конвой пострашнее фашиста будет. Да я и его не раз оставлял без работы. Шорохов затянулся ремнем, сунул лимонку в карман. Свой знаменитый косарь заглянище. И под нос, напевая гимн любви, который он заводил всякий раз, когда посещало его хорошее настроение, Дунька и Танька и Манька-коса, поломана целка, подбиты глаза, растворился во тьме. Финефайте его продолжали преследовать кошмары. Он замычал, задергался, когда его вместе с одеялом точно куклу выпер из норы булдаков. Одеяло то, которым накрывали убитых, подполковника Славутича и Мансурова, Книфатьев прибрал, через всякую уж силу и боль оттер мокрым вехтем и засоки от крови и в шей, просушил на солнце и теперь вот в тепле, в уют пребывал. Если бы еще раны не болела и не текла, так и совсем ладно. «На, дед, на!» — совал сержанту в засохший, волосами обросший рот ребристое студеное горлышко фляги Булдаков. И не успел спросить сержант, что там во фляге-то, как его полосануло по небу, по горлу. Он поперхнулся, но зажал обеими горстями рот, чтобы ни одна брызга не вылетела. Булдаков радостно балаболил, угощая Финифатьева празднично, как ребенку, совал в руки что-то маслянистое, вкусное. Деревенский домашний человек гостинцу радовался, но на сухую есть не привык. Булдаков черпанул котелочком в речке водицы полной мерой с песком вместе. Ничего-ничего, песочек чистый, промытый от крови. Что за день по ложбинкам да по кипунам насочился. Привыкли уж брать воду в червинки по ночам. Тогда она менее дохлятины отдает. Алёха, да ты не как пьяной. А чё нам, малярам? День работа, ночь гулям, — колоколил Булдаков. Радостно ему было услуживать болезному товарищу. До того разошелся Челдон что зашвырнул и пленным немцам пачку галет, сказав «От земляков с приветом! Данкишон, Данкишон!» запели в ответ немцы в два голоса. Сержант, конечно, понимал, что харч к другу его сердечному неманный, небесный свалился. У супротивника он добыт, может, даже с боем взят. Какие ребята, какие головы отчаянные! И немец захотел нас победить! Выговаривался. Бахвалился Булдаков, слабее от еды и выпивки. И Пинифатьев, сам большой мастер, поговорить. Только вот не с кем сделалось. Сам с собой много не натолкуешь. Малолюдно собрание, и повестка дня из одного пункта состоит. Не то, что в колхозе имени Клары Цеткиной. В том родимом колхозе. Если повестку дня на одном листе уместишь, никакое собрание не начнется. Мужики бывало соберутся, да как заведут тары-бары-растабары — Так где день, где ночь, не уследишь. Надо Алёхе душу облегчить, надо. Немцу вон и говорить не о чем. Немец способен на эко-рисковое действие? Нет-нет, еще ещё раз нет. Жопа у него, не по циркулю. Алёху развезло совсем. Воротит уже. У бар бороды не бывает, бля, усы. Фенифатьев, как старший, приказал первому номеру лезть в земляную дыру. Стянул с его хворых ног разжульканные ботинки, босые ступни одеялом укутал, задевая пальцами мозоли, назревающие и уже лопнувшие. Парень один оденешенник за полфронта управляется, а его обуть не могут. Это что ж за порядки у нас такие? Сам командир приютился в устье норы, от врагов оберегая друга любезного. Да и крыса не лезет. Чего-то завернутое в хрустящую бумажку пожевал. Обломочек галеты маслицем намазал, слезнул, продолжая успокаивающее себе рассуждение. «Конечно, у нас килограмм хлеба дают, ну, варево делают, но порой так уработается солдат, что не хватает ему полевой пайки. Немцу и шестистата граммов хлеба хватает. Банка масла, галеты, жменя сахару, шоколадку лесоевую, то да все. А к 600 шестистат грамм набирается питательного продукта досыта». А ведь не обкрадут, не объедят своего брата немца. У них с этим делом строго. Чуть-чуть и под суд. А у нас, покуль до фронта, до передовой-то солдатский харч докатит. Его ощиплют, как голодные ребятишки в тридцать третьем годе, не шибулку из перхурьевской пекарни. Один мякиш домой, бывало, доставят. Несчастные те сто граммов водки, покуль до передовой довезут, из каких только луж не разбавят, и керосином, и всякой и чем только та солдатская водочка не пахнет. Алёха, правда, пьёт и таку, всегда за двоих, за себя и за своего скромного сержанта, потому как Алёха Булдаков — это Алёха Булдаков. Такому человеку для укрепы силы и литру на день выдали, так не ошиблись. Мысли Фенифатьевы идут, текут дальше, дремные неповоротливые мысли. Как и положено на сытых желудок, начинают они брать политическое направление. Эй, воистину мы непобедимый народ. Правильно Мусенок говорит и в газетах пишет. Никакому врагу и тому же немцу никогда нас не победить. Это эт какой надо ум иметь и бесстрашие како, чтобы догадаться у самого противника пропитание питание раздобыть. Алёх, значит, фриц-то по башке. Тот русишь, русишь Хорошо, если опростаться успел, фриц. Ох, Алёха, Алёха, голова ты моя удалая. Долго ль буду тебя я носить. Про тебя, Алёха, песня. Про тебя, сукин ты сын. А ранец немецкий я под голову приспособлю. Мягкий он. Это ж не то, что наш сидр с удавкой. Тем временем закончилась экспедиция Шорохова к великим Креницам, И приволок он за ногу не козла, а козлушку. Козёл говорит: маневр сделал боевой, смылся. Пущай порадуется жизни, денёк другой. Пущай будет резервом питания Красной армии. С этими словами Шорохов забросил в обрубышек кустов серую тушку, приказав солдатам из отряда Боровикова ободрать, сварить ее в земляных печурках, пока темно и съесть. Что, что без соли? Жрать все равно охота. Солдаты, наученные Фенифатьевым, умевшим коптить рыбу в земляной щели, приспособились скрывать огни от немцев, пробили в дёрне дырки из норок, варят ночами рыбешку, заброшенные в речку осколки тыков. Когда и картошку сыщут, немцы чуют дым. Пальнуть бы надо, а куда? Георгий Панайотов, хотя и выросший в России, отец его политомигрант, но так и не понявший русского народа до конца, Поскольку тот и сам себя никак до конца понять не может, порой столетия тратит, чтобы в себе разобраться, в результате запутается еще больше, и тогда от досады, не иначе, в кулаки друг дружки скулы выворачивать начнет. С кем-то идиот драться, связался. Это про Гитлера, думал капитан Панайотов. Дальше уж все остальное. Воровство в окопах противника. Надо же довести до такого состояния людей. Немцам и в голову не придет, что к ним воры, а не разведчики, приползли. Надо бы приказать, чтоб хоть мясо кусок щусью отнесли. И еще надо... надо продержаться следующий день. Но если будет то же самое, что в прошедшем дне, нам на плацдарме не усидеть. Первого сомнут во врагах щуся с его почти уже дотрепанным батальоном. Но немцы прекратили активные действия. С утра еще гоношились, местами атаковали, однако вяло. Без большой охоты и огня потеснили еще дальше к реке пехоту полковника Бескапустина. Загнали уж в самую глушь оврагов передовой батальон Щуся. И штабы дивизии потребовали восстановить положение и вообще вести себя поактивней. Но чем? Как проявлять ту активность? Прекратив атаки на плацдарме, немцы блокировали реку и берег реки били не переставая по всему, что плыло и могло плыть, по любой чурке, доске, бревнув всю ночь, не глядя на плохую, вроде бы нелетную погоду, над рекой гудели самолеты и спускали долготлеющие фонари. Сами же самолеты, трассирующими очередями, указывали цели, из земли расстреливалось все, что обозначалось на реке или возле нее. На исходе сил... С последними боеприпасами, надеясь в основном на поддержку артиллерии и реактивных минометов, полковник Бескопустин решил контратаковать противника. Припоздалое бабье лето выдало еще одно звонкое утро. И не повсюду искрился. Солнце было сплошь прострелено с синими стрелами, взлетающими от земли и ломающимися в его настойчивом свете. Соломы пылали лучи солнца, крошась осыпались вниз. Берег хрустально сверкающий, сплошь и спятнан следами крыс, ворон и чаек. Крысы, объевшиеся человечиной, никого и ничего уже не страшащиеся, плотной чередой сидели по урезу реки, время от времени припадая к воде. Поднимали сатанинские драки, с визгом свивались в грязный клубок, заваливались в воду и мокрые, скулили за камнями, облизывали себя. На лезли в обогретые людьми норы. Неспокойное течение покачивало у приплесков и в уловах черную шубу мухоты, которая и по берегу лежала слоями осыпавшейся смородины, сонно ползала трупная тварь по чуть уже пригретому яру, пыталась сушить крылья, залезала в норки, клеилась, липла к теплым лицам. К полудню все эти мухи обыгаются, высушатся. Закружат, залетают над трупами, питаясь ими и размножаясь в них несметно. Громко орали, зло ругались чины штаба полка, собирая по берегу людей. Пенифатьев едва растолкал Булдакова. — Алёха! Алёха! — Пора тебе идти на бой. Патрули вон за ноги цельных-то людей из берегу тащат, прикладами бьют, на подвиги призывают. Булдаков патрулей лаял, пинался. Недопивший, недоспавший, Алёха был шибко лютый. Сказано сам приду ко времени. Алёх, Алёх, тебе пора, брат, пора! Туда, где за тучей темнеет гора, зарал из земли булдаков и царапаясь, вылез на волю, зажмурился от яркого солнца, зевая, пялил на ноги заскорузлые полукирзовые ботинки. За ночь ноги отекли, каждая косточка болела. И где то худро? Чего она не плывет? Ярился Булдаков, прихватывая бичевочками маломерные ботинки. Он видел, финифать его за ночь стало еще хуже. Сержант нехорошо разрумянился, глаза его ярко светились, кашель бил в грудь изнутра так, будто в рельс уколотили при пожаре в каком-нибудь таежном селе. Дед сказал, что нет в нем отягу и пояснил редкое такое емкое слово силы сопротивляемости, мощи духа. Булдаков понимал. Нельку с лодкой не пустит за реку немец. Кончилась обедня, возросла бдительность. Измором решили взять Иванов фашисты, но все равно ругался на неё распоследними словами. «Ох, ни ко времени переводят меня с берега, дед, ни ко времени. Не глянешься ты мне сегодня». «Так что сделаешь, Алёха? Служба? Не знаю, как с тобой быть. На кого оставить? Ступай давай, ступай». В котелок водиться, черпни и ступай. Потом придешь. Придешь ведь, Алексей? Раз я брошу. Набирая в ручье водицы, успокаивая дружка своего, Булдаков и себя успокаивал. Но в груди томилась, куталась в клубок нехорошее. Ах, притворяйся, не притворяйся! Лукавь, не лукавь! У деда начинается горячка. Во что бы то ни стало, надо его переправлять в санбат. Под Сталинградом. Сказывали ребята, раненых привяжут к бревну. Они плывут вниз по Волге-реке. Уходить бы надо Булдакова, однако он топчется. Из подкопанного яра вылезли пленные. Жмурятся на солнце, дрожат холода, тепла ждут. Вальтер сердито заговорил, поминая Гер-майора, значит, снова требуют пленные исполнить обещанное командованием, переправить их на другую сторону реки и определить в лагерь для военно-пленных или обратиться по радио в Красный Крест. «Ну да плыви! мрачно буркнул Булдаков, наседающему на него ефрейтору, за короткое время покрывшемуся густым, колючим волосом и болячками. Скидывай штаны и валяй сожонками!» и кивнул на посиневшего Зигфрида, съежившегося под яром, покорно ожидающего решения своей участи. «На горб все посади! Он -то еще и не задавит!» «Гутен Морган! натужился Булдаков, вспоминая школьные познания в немецком языке Горестно покачав головой немцы поползли к реке умываться пинали крыс бросали в них камнями в расцепную разбегаются твари Сукоте, волокущая по камням брюхо крысища, ощерилась Напослед произошел разговор, который раньше сержант себе не позволял с закоренелой мужицкой тоской говорил сержант о том, что отдал родной партии почитай всю жизнь она вот его ни разу ни от чего не уберегла, ничем ему не помогла, бросила вот на берегу, как распоследнюю собачонку. И никому до боевого ее соратника нет дела. А ведь Мусенок поручил ему быть на плацдарме младшим политруком, вести в роте воспитательно-патриотическую работу. Видно стишок прошелкого ала Алла знамя, что он вчерась по телефону продиктовал, разучивать с ранеными надо. Губы сержанты мелко-мелко дрожали. Из подвоющих минцы панули от уреза воды к яру люди, если их еще можно назвать людьми. Выбирали они за ночь глушеную рыбешку и принесённое водой добро. Густо плавали, начавшие раскисать в воде трупы с выклеванными глазами, с пенящимися, будто намыленными лицами, разорванные, разбитые снарядами, минами, изрешеченные пулями. Дурно пахло от реки но приторно-сладкий дух жареного человеческого мяса слоем крыл всякие запахи, плавая под яром в устойчивом месте. Саперы, посланные вытаскивать трупы из воды и захоранивать их, с работы не справлялись, слишком много было убито народу. Зажимая пилотками носы, крючками стаскивали они покойников в воду, но трупы никуда не уплывали, упрямо кружась, прилипали к берегу, бились о камни, От иного раскисшего трупа крючком отрывала руку или ногу, ее швыряли в воду. Проклятое место. Сдохший мир. За ухвостем, головешкой чернеющего острова, не было течения. Кружили там улова. Иногда, относя изуродованный труп до омута на стреж, там труп подхватывала, ставила на ноги, и, взняв руки, вертясь в мертвом танце, он погружался в сонную глубь.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 всегда готова за него пострадать. — Да что ты, дед? — испугался Булдаков, озираясь вокруг. — Ты что несёшь-то? — Ой, всё, Алексей, всё. — За жизнь-то тут сколько накипело, — постукал себя в грудь Финефатьев. — Надо ж когда-то ослабониться. Они нас с тобой в последних гадин презредных превратили. Топереча из нас мясо делают, шам и крысам скармливают. — Да ну тебя, дед! — Что ты в самом-то деле? Ну стукачи, ну и что? Я врал за всегда, и они от меня отвязались. Ты вот врал, а я вот ей партии-то честно служил. И ох, сколько на мне, Алёшенька, срамута, сколько слез, сколько горя Сиротского. Знал бы ты черную душу мою, так и не вожгался бы со мной. Гад я рас последний, и смерть мне гадская от Бога назначена. От того, что комсомольчиком плевал, я влик его, иконы в костер бросал. Кресты с Перхурьевской церкви веревкой сдергивал, золоту справу в центр отправлял. Но она, по позолота святая, русская, на погоны пошла, нехристи украсила. Один ты, что ли, такой? Сейчас, Алешенька, считай, один. Бог и я. Прощенья у его день и ночь прошу, но он меня не слышит. Ты чё, помирать собрался? Помирать, не помирать, Но чует мое ретивое. Видимся мы с тобой в остатный раз. Не такую бы беседу мне с тобой вести. В бой идешь. Ну да ж чё уж. Прости, ежели что не так было. Да дед! Да ёб твою мать! Да ты чё? Бежи, бежи, милый. Бежи, опоздаешь к бою. Да к свои же и пристрелят. Бежи, милый. Понурясь, забросив винтовку на плечо, будто дубину, Лёха Булдаков побрёл. Финифатьев всыпал мелкенькие слезы на лицо распухшими пальцами, не складывающимися в щепоть, неуверенно крестил его во след.